Глава 23. Не зная, что меня ждет в гильдии, я сделал лишь легкую разминку и спустился в практически пустой обеденный зал. Было около восьми утра, и он только открылся. — Ежница, эляблет! — порадовал разнообразием зевающий помощник хозяина. — И то, и то, и ещё лепёшку из оку. С оку, местным аналогом кофе, меня познакомил тот самый фокусник, которого едва не побили за шулерство. Напиток был чуть светлее и менее горький, но с утра приятно бодрил. Правда, бытовало мнение, что на него можно плотно подсесть. Поэтому решил я себя им порадовать лишь в виде исключения, ввиду предстоящего тяжелого дня. Порции оказались приличными, но все равно. Из-за стола я вставал с ощущением легкого голода. Организм усиленно искал ресурсы, чтобы обеспечить максимальную скорость трансформации тела. Первым делом, в соответствии с рекомендациями Визилия, я зашел в системный банк. Он оказался почти полностью автоматизированным, а если говорить по-местному — волшебным. Лишь на входе меня встретила белокурая девушка в легком зеленом сарафане. Хорошая униформа. Длинные стройные ножки почти не скрывает, а приличную грудь подчеркивает. Жаль, застегнут под самую шею. Вон кабинки, в них индивидуальные камеры хранения. Улыбнувшись, девушка указала рукой на расположенные во всех стенах ниши. Зеленые поменьше, туда влезет любое количество золота, а масса допустимых для хранения вещей составляет 100 килограммов. Синие — до 200 килограммов, красные — до 500. Если вам нужно сохранить больше, то нужно арендовать несколько камер. Получить свои вещи вы можете в любом месте, где есть банк системы. Стоимость хранения — 5% от суммы золота и оценочной стоимости вещей в месяц. «Не зря старик предупреждал, что дорого. В общем, не мотивирует хранить здесь ценные вещи. Вот нашел ты кольцо короля драконов, оценит его система в миллиард золотых, и будешь всю жизнь дальше на него пахать. Скорее, банк подходил для сброса разного шлака и запасных недорогих боевых комплектов. А в целом, с учетом того, что забрать свои вещи можно в другом городе, штука, конечно, удобная. Спасибо. Тевнул я девушке и прошел к первой открытой зеленой кабинке. Как только оказался внутри, проем за мной потемнел и скрыл от посторонних глаз, не давая никому ко мне войти. Я протянул руки и коснулся встроенного в стену синего кристалла. «Перетащите из инвентаря те вещи, которые хотите сдать на хранение». «Круто! Как в компьютерных играх!» Рядом с моим инвентарем появилась вкладка с ячейками хранилища, и простым перемещением я мог таскать вещи туда-сюда. Количество передаваемого золота варьировалось плюсом и минусом с шагом 10, 50, 1000 и выше. Еще показывалась оценочная стоимость товара, что снимало риски загрузить в хранилище чего-то слишком дорогое и быстро стать банкротом. «В общем, я оставил 700 золота и всякое тяжелое, но недорогое барахло. Нормально. Даже если меня нахлобучат и оставят в одних трусах, нычка есть». Все получилось?» Все с той же дежурной улыбкой поинтересовалось служащее. «Да, спасибо». Я помахал ей рукой и вышел на быстро заполняющуюся людьми улицу. До гильдии силачей я добрался минут за сорок. За это время мне раз десять наступили на ногу. Пять толкнули, а еще один раз я едва не угодил под телегу. М да, то, что я чужак и первый раз в подобном месте, заметили все. И многие даже подробно высказались о том, что думают по поводу тупой деревенщины. Наконец, я подошел к гильдии силачей. Вблизи она производила еще более солидное впечатление. Огромная территорию огораживала каменная стена высотой метров шесть, а из-за нее виднелся десяток построек в пять-шесть этажей. Также оттуда раздавались крики и лязг оружия. «Цель визита!» «У массивных ворот дорогу мне перегородили два закованных металл». «Как и мне жарко в таком-то виде!» «Стражника! Хочу поступить в гильдию и стать силачом!» — гордо заявил я. «Руку на шар!» Стражник показал на торчащий столб, в который был встроен прозрачный шар Аля, «дай погадаю». Мне вспомнилась шляпа распределения по факультетам из Гарри Поттера. Ну, по крайней мере, нет пафоса со сбором всех учеников. Я, как мог, уверенно подошел и положил ладонь, куда сказали, и шар тут же засветился ярко-зеленым. «Двадцать метров прямо и тридцать направо! Скажешь, на поступление!» Один из стражников открыл калитку в воротах, и я юркнул внутрь. Ровный подстриженный газон. мощенные камнем дорожки расходятся в разные стороны. Вдалеке слева многочисленные площадки, на которых тренируются войны. Справа — здание. Туда я и направился. «На поступление?» «Цвет шара», — лениво спросил очередной стражник. «Соврешь или неудачно пошутишь? Мгновенное отчисление со штрафом. Зеленый?» — ответил я, благодаря судьбу за то, что не дальтоник. «Ярко зеленый». «Третий кабинет», — кивнул стражник на дверь за своей спиной. «Спасибо», — кивнул я, уже забывшему о моем существовании войну, и зашел внутрь. Но тут хотя бы не так жарко, как уже становится на улице. Длинный коридор уходил вперед, и по обе стороны от него располагались многочисленные двери. Уже не таким твердым шагом я подошел к той, на котором была крупно намалевана цифра три, и постучал. «Заходи». Прям как домой вернулся. Комната напоминала кабинет какой-нибудь муниципальной организации. Полки с бумагами и стол, за которым сидела хозяйка сих владений. Только вот места для посетителей нет. Встретила меня черноволосая женщина лет тридцати с небольшим. Фигуру под стандартными доспехами разобрать было невозможно. «Туда встань», — показала она на круг на полу. «К стене повернись». «Сказано сделано, особенно когда сказано таким тоном». «Нужно проверить силу удара. Бей кулаком в стену». «Чего?» Я смотрел на каменную кладку и отлично понимал, что удар по ней будет мне стоить очень много здоровья. «А лечить потом будут?» Я посмотрел на брюнетку. «Повернись ко мне». Она что-то записала на лежащем перед ней листке. Писала, кстати, пером и чернилами. «Теперь подними правую ногу». «Вот визилий, блин!» Мог бы и предупредить, что здесь сначала встреча с Томодой и очень интересными конкурсами. И что они проверяют? Насколько я сильный, тупой, готовый подчиняться, или знаю ли я, где право или лево? Поднял. Теперь левую. Опустил правую, поднял левую. Теперь обе. Не, ну я потом спать буду плохо, если сейчас не скажу это. «Вы, конечно, красивая женщина, но атмосфера меня немного смущает, и я сейчас не настолько возбужден, чтобы стоять на...» «Первый раз слышу подобную версию этой шутки». Не дала мне договорить дама, при этом ее строгое лицо немного смягчилось, и она поправила волосы рукой. «Зеленый цвет шара говорит о неплохих задатках, поэтому тут тест сложнее, чем в первой и второй комнате». «Я готов к любому тесту». «Да все уже, ты его прошел». Женщина пододвинула мне листок. «Поставь крестик тут. Надеюсь, ты не собираешься читать?» «Вообще-то я уже прочитал. Ничего интересного. Стандартные условия. Я поставил крестик, где было надо». «Залог сто золотых. Ты можешь его забрать в течение суток после получения любого ранга. Потом он идет в счет следующего. Еда в столовой платная, но недорогая и питательная. Занятия первого ранга длятся неделю. Ближайший курс начинается послезавтра в семь утра». «После оплаты курса сможешь снять комнату в общежитии. Дешевле, чем в городе. Также станут доступны тренировочные площадки. Бесплатно. Форму получишь послезавтра. Вопросы?» «Да какие тут могут быть вопросы? Строго, четко, по делу. Даже шутить и подкатывать никакого желания не возникло. Нет. Деньги. Я выложил сто золотых и получил листок о принятии. Чек она подписала таким же крестиком, как я». «Интересно, случись потом накладка, Суд медэкспертиза будет?» Интуиция подсказывала, что нет. Свободен. Я вышел из прохладного помещения на жаркую улицу, и мне сразу стало душно, а на лбу выступил пот. М «Да, почему-то мне казалось, что меня сразу возьмут в оборот. Ну да ладно. Зато более дешевая хавка и ночлег, если, конечно, меня не обманули. Ну и халявная спортплощадка. Туда и пойду» тем более что сэкономленные силы так и не пригодились. Я пересек огромную территорию. Да, возможностей тут определенно больше, чем я мог себе позволить раньше. Та полоса препятствий, что мы связили и устроили в лесу, теперь вспоминалась со стыдом. Здесь их были десятки самой разной сложности. Также имелось несколько солидных территорий для силовых упражнений, похожих на зоны для занятий кроссфитом. А еще множество площадок, где бойцы бились друг с другом на тренировочных мячах. К слову, железных и выглядящих как настоящие. Сначала я часик попрыгал и потаскал тяжести. А потом вышел на закольцованные полосы препятствий. Пробежал самую простую и даже не напрягся. Решил пойти сразу на третью. Уже интереснее. Ямы, пригорки, стены, через которые надо схода перелезать, канаты и тому подобное. Я бежал третий круг, когда к старту подошла группа из пяти молодых людей с инструктором. «Стой!» — остановил меня последний, когда я пробегал мимо них. «Слушаю, почему без формы?» Коротко стриженный мужчина лет тридцати окинул меня строгим взглядом. Сам он был в легких кожаных доспехах, а его подопечные — в одинаковых льняных спортивных костюмах. Эмблемы на их груди указывали, что все они первого ранга — «То есть не так уж и сильно от меня ушли?» «У меня занятия только послезавтра начинаются». «А, тогда освободи площадку». Мужчина повернулся к пятерке, что с надменными улыбками смотрели на меня. «Десять кругов, трое последних по пятьдесят отжиманий и приседаний. Приготовились!» «А с вами можно?» — громко сказал я. «А?» — инструктор обернулся. «Можно с вами на тех же условиях?» «Хм...» Он сначала нахмурился, а потом улыбнулся. «Можно. Правила меняются. Четверо последних по пятьдесят отжиманий и приседаний». Лица пятерки юных силачей — четырех парней и одной девушки — из надменных стали неприязненными. «Ведь если я попаду в пару лучших из них, под штраф попадет на одного человека больше. Ну, кто знал!» «Хотя, даже зная я об этом, сделал бы то же самое, ибо нехер надо мной хихикать!» «Приготовились! Вперед!» Десять кругов по четыреста метров. Сразу рвать жилы смысла нет. Я стартовал последним и пристроился в хвост, оценивая соперников. Толстяк и блондинка сразу мимо. Пока можно побежать в их темпе, но они не соперники. Высокий тоже не впечатляет, но тут зависит от его подготовки. А вот двое других — спортивные крепкие парни, и они сразу ринулись в отрыв. Толстяк стал отставать, и я побежал вровень с девушкой. Скорость ее была не особо высокой, зато она очень ловко преодолевала препятствия, и уже к концу первого круга мы обошли дылгу. К этому времени белобрысый крепкий лидер обошел нас где-то на треть. Для себя я решил, что не дам ему вырваться больше, чем на двести метров, и когда разрыв достиг этой отметки, ускорился. Девушка немного отстала. Примерно в том же темпе мы пробежали еще три круга, и тут я с удивлением заметил, что девушка снова поравнялась со мной и даже стала выходить вперед. Подавив соблазн приклеиться к ней, я лишь немного увеличил скорость. И еще через два круга я обогнал одного из крепышей, и это оказался тот самый, кто изначально оторвался. Он явно переоценил свои силы, быстро выдохся, а потом дважды упал, перепрыгивая ямы. Не конкурент. Тем временем, метрах в пятидесяти от меня, девушка догнала текущего лидера. Даже отсюда было видно, как парня это не понравилось. Он что-то крикнул и резко ускорился. До финиша оставалось чуть меньше четырех кругов. Еще один я бежал относительно спокойно, а потом тоже прибавил. Осталось два. Девушка продолжала удивлять и, несмотря на мой почти предельный темп, оторвалась на двести метров. Зато я почти догнал того дурачка, что не своевременно решил с ней потягаться и, похоже, сбил дыхалку. Когда инструктор пытался прогнать меня, он скалился шире всех и даже прошептал что-то, ткнув меня пальцем. «Привет — Привет! — крикнул я, обходя его. — Готов отжиматься! Он кинул на меня полный ненависти взгляд. Я ответил улыбкой, пробежал еще метров двадцать, подпрыгнул, схватился за верх вертикального препятствия, подтянулся и рухнул назад. Вот сука! Этот хмырь дернул меня за пояс и стащил вниз. Это правила такие? Или гад, воспользовавшись тем, что инструктор за препятствием не видит, решил подгадить из-под тишка? Я быстро вскочил, чуть отошел для разбега и, потратив гораздо больше усилий, чем должен был, преодолел стену. Паскудник оторвался метров на пятнадцать. Но уж нет. Он сбил меня с ритма, но я спецом хранил силы на финальный круг так что без раздумий ринулся в погоню было непросто в боку начало колоть а дыхание срываться но все-таки за двести метров до конца я снова его догнал было желание ткнуть его локтем в зубы но начинать обучение с такого вряд ли стоило и я просто собрался гордо пробежать мимо хер там урод неожиданно подскочил и поставил мне подножку я споткнулся и рухнул на землю но в последний момент успел выставить руку и зацепить его лодыжку Да! Он покатился по земле, а я вскочил и бросился дальше. Парень не сдался и протянул руку, чтобы снова сбить меня с ног. Получилось удачно, для меня. Я успел подпрыгнуть и, приземлившись, наступил подошвой ему на ладонь. «Сука!» Крик хлестанул по ушам, но я вырвался вперед и перемахнул через глубокую яму. Остальные порядочно отстали, и я, замедлившись, спокойно финишировал вторым. «Поздравляю!» Начал было я, повернувшись к улыбающейся девушке, но не договорил. «Что там случилось?» — строго посмотрел на меня инструктор. «Тот парень упал». Ничего умнее сходу придумать не вышло. «Сам!» — проявил проницательность опытный мужик. «Блин, закладывать слёты у человека не хотелось. С другой стороны, неизвестно, что он заявит, когда доберется сюда. «О, вон, бежит уже!» При этом держит одной рукой другую и препятствия обходит. «Да столкнулись случайно». «Ясно». Протянул инструктор и обернулся к уже подбегающему парню. «Что с рукой?» «Да!» Парень бросил на меня полный ненависти взгляд, а я помотал головой, сообщая ему, что подробности инцидента наставник не знает, и лучше бы ему продолжать их не знать. «Сфоткнулся!» «Тогда пока просто пятьдесят приседаний». «Отжимание сделаешь после визита в травмпункт!» Не желая накалять обстановку, я попрощался, мне никто не ответил, и пошел дальше исследовать предоставленные тут халявные возможности. Из оставшегося наибольший интерес представляли арены, то есть площадки для боев на тренировочных мячах. Я хотел сразу приступить, но, немного подумав и прислушавшись к недовольству пустого желудка, решил сначала перекусить и заранее снять на ночь комнату. Столовая оказалась огромной, а ассортимент действительно богатым и питательным. На входе с каждого брали золотой, а дальше хоть целый день сиди и жри, правда без пива. Я не стал скромничать и набрал целый поднос разнообразной, преимущественно белковой, пищи. «Ничего страшного. Пока поброжу здесь, пока в комнате устроюсь, с моим ускоренным метаболизмом усвоится. Через полчаса я в этом уже сомневался, так как вставал из-за стола с отчетливо вывалившимся пузом. «Не подскажешь, где общага?» — обратился я к невысокому, идущему навстречу парню. «Как выйдешь налево?» Следуя этой нехитрой рекомендации, я быстро нашел нужное место. Правда, там пришлось проторчать около полутора часов. Наконец, я стал владельцем ключа от небольшой, аскетичной, но чистой комнаты. Особенно мне в ней понравился встроенный прямо в стену магический сейф, к которому имел доступ только я. В нем и остались мешок и лишние вещи, за исключением самых ценных, из инвентаря. Еда как раз улеглась, и, довольный, я спустился по лестнице и толкнул дверь общежития. «Привет еще раз!» Хищно оскалился парень, с которым мы не поделили полосу препятствий. Затем он обернулся к двум стоящим за его спиной мордоворотам. «Вот из-за этого хмыря мне пришлось в травмпункт бегать. Пойдем, пройдемся. Последняя фраза снова адресовалась мне. «Одной руки мало, мудила». Широко улыбнувшись, поинтересовался я. «Тебя пиздец!» Прошипел парень и, резко развернувшись, куда-то поспешил. «Ну, это мы еще посмотрим». Я усмехнулся про себя и, толкнув плечом одного из сопровождающих, последовал за ним.